Глава одиннадцатая. Медовик. «Дуэль?» — насмешливо повернулся я к крикнувшему аристократу. Повара вокруг начали перешёптываться и окружили нас полукругом. В их глазах читалась насмешка пополам с сожалением, что конференция ассоциации кулинаров закончится тем, что новичка будут прилюдно унижать. Мои новые знакомые качали головами, думая о том же, о чём мы все. Мастер Дзян прикрыла рот рукавом и что-то быстро говорила своим спутникам. Японец Юдзера хотел сказать что-то, но его остановили. «Мне же было весело, как и улыбающемуся Дагону рядом со мной. Если бы это была обычная дуэль, то аристократ был бы уже смертником, а так отделается легким испугом. Если повезет, хотя я уже хотел обойтись с ним намного жестче». «Но это мы посмотрим по обстоятельствам». «Что происходит?» — раздался требовательный голос со стороны. Полукруг расступился пропуская вперёд щуплого мужчину, который жёстким взглядом обвёл собравшихся поваров. Он шёл уверенно, будто был хозяином положения, что, по всей видимости, так и было. «Дагон шепнул мне на ухо, потому что знал больше моего». Даже Дона не нужно брать с собой, чтобы он разнюхал информацию. Спасибо наставнику. Хоть не нужно гадать, кто решил встреть в дуэль. Но, видимо, здесь были какие-то особые правила. Дмитрий Александрович Зубов являлся представителем Ассоциации кулинаров, и на его плечи была возложена миссия собрать такую разношерстную компанию и не допустить кровопролития. Хотя он справлялся плохо. Не прошло и пары часов с начала собрания, как была объявлена дуэль. Поединок аристократа и простолюдина-новичка. Князь, который стоял за Зубовым, даст ему по шапке, если узнает о таком. Это был скандал, хоть и не переходящий на международный уровень. Ведь мы с другом Лакруа принадлежали империи. Ну, как принадлежали? Я вообще не местный, если так посудить, хоть моя пекарня и находилась в столице империи. Как успел мне шепнуть Дагон, граф Дмитрий Александрович был соперником моих знакомых Демидовых и также владел винным бизнесом. Но их интересы лишь изредка сталкивались, ведь Зубов работал на импорт, а род Демидовых сейчас расширял свою сеть внутри империи. Даже вина захотелось а у меня и сливы растут. Слышал я от одного японца вскользь, что империи не хватает сливового вина. Это натолкнуло меня на замечательную мысль, хоть слива у меня была и непростая. Люди, стоящие вокруг, уважительно закивали головами и приветствовали представителя ассоциации. Никто не посмел вставить и слово против его участия. А нет, я поторопился. Граф! «Не вмешивайтесь!» — зарычал друг Лакруа. «А как зовут друга-то?» «Как я могу не вмешиваться, барон Кусов?» — поднял бровь Дмитрий Александрович. «Так вот какое имя у дружочка? Кусов. Откусим от тебя кусочек». «Вы сейчас находитесь в доме Ассоциации кулинаров и бросили вызов тому, кто в первый раз переступил его порог». Граф цепко посмотрел на меня, стоящего рядом с Дагоном, и сжал губы в тонкую линию. «Правила едины для всех, и вы не можете этого не понимать!» Кусов сжал зубы и кивнул, хотя по его сжатым кулакам и тому, что руки постоянно дергались к поясу, было видно, что дуэль он хотел далеко не кулинарную. «Какой резвый!» «Господин фер рад приветствовать вас ассоциации!» Позвольте представиться. Дмитрий Александрович Зубов. Представитель и куратор этого отделения для собраний. Не так я хотел с вами познакомиться. Прошу прощения за это. Кивнул мне граф, а Дагон рядом хмыкнул. Да и я не прочь хмыкнуть на такое поведение. И мне приятно. Это место было неплохим пока... Я явно посмотрел на барона Кусова, и у того заскрежетали зубы. Боюсь, ему вскоре понадобится поход к стоматологу. Зубы людей имели свойство крошиться, а если ими так скрежетать, то есть шанс, что к лекарю нужно будет отправиться уже завтра. А если бы дуэль была на кулаках, то отправиться нужно было бы еще раньше». «Понимаю». Спокойно кивнул граф, ему явно не нравилось, как развивались события на конференции. Но правило есть правила как он и сказал до этого. «Однако дуэль придется провести, раз барон этого хочет. У вас нет никаких претензий?» «У меня нет», — покачал я головой и ухмыльнулся. «Хотя я барону ничего не сделал, но раз он того желает, то пусть будет дуэль». «Вам известны правила?» — спросил меня Дмитрий Александрович, а я покосился на весёлого догона. «Нет, если устраивать дуэли как в аду, то здесь никто не выживет. Хотя взглядом я обвёл собравшихся и понял, что некоторые мастера поварского искусства останутся в живых, да ещё и дадут фору некоторым героям. Не только я промышлял тем, что был героем». Но и некоторые участники конференции не брезговали спуститься в ад, чтобы собрать ингредиенты. Или же у них были другие цели, но ясно лишь одно. Тут находились сильные личности, хоть и выглядели они довольно безобидно. Но самыми безобидными были мы с Дагоном. Да и наши дуэли в аду действительно отличались от здешних правил. Ведь начинались они обычно с ловли самих ингредиентов. Представил, как гордый и пьяный барон Кусков пытался бы поймать курицу, чтобы получить яйца для теста, и чуть не рассмеялся. Я уж не говорю о том, чтобы он сражался с вихревой ласточкой. Её яйца были очень ценными, но обитали эти тварюшки на самых высоких пиках адских гор. И были настолько редки, что однажды Дагон узнал о скоплении этих тварей и чуть не выкосил их всех». Пришлось его останавливать и уговаривать оставить пару-тройку пар, чтобы у нас были потом ингредиенты от демонических птиц ветра. «Нет», — отвлёкся я от своих воспоминаний и покачал головой, всё ещё подозрительно глядя на догона. Он это заметил и потушил свой горящий взор. «Будьте добры рассказать правила, не думая, что они сложны». «Вы уже сталкивались с конкурсом», — улыбнулся скупо Дмитрий Александрович, отчего у барона вновь скрипнули зубы. «Приближает поход к лекарю. Понимаю, нужно чаще проверять здоровье». «Все просто. Двое участников делают выбранное мной блюдо. Выигрывает тот, кто приблизится к эталону». «А кто судит?» — заинтересованно спросил я, склонив голову набок Мне было неважно, даже если скажут сделать ребрышки. Однажды мы с Дагоном охотились на демонического кабана. Из него как раз и сделали ребра в лёгкой панировке с соусом, способным сжечь человеческие рецепторы. Так что даже если это будет не выпечка, то я справлюсь. Но вот судейство меня очень интересовало. Хотя я не думал, что тут возможен подкуп. «Все присутствующие!» Улыбнулся граф, будто ожидал от меня этого вопроса. «Хм, все? Как интересно!» «Еще вопросы?» — вежливо спросил меня граф, оглядывая нас с бароном. «Да», — первым ответил Кусков и задал свой вопрос. «Что мы готовим?» Зубов как-то странно улыбнулся, будто даже мечтательно, а после еще раз обвел взглядом всех собравшихся. Его ответ всколыхнул новую волну шёпота. «Медовик!» «Медовик? Да я действительно стану кондитером. У меня даже рецепт есть от доброго мужика Арсения, повара дома Демидовых. Он успел впихнуть множество рецептов за время моего нахождения во Владимире. Хотя постоянно приговаривал, что все рецепты от демонов. Или большинство. Странный мужик, но хороший». Графу повезло с ним. Он мастер своего дела, но у каждого мастера были свои тараканы в голове. Пока я думал про рецепт, Дагон рядом тихо засмеялся, а повары вокруг начали бурно обсуждать блюдо, которое нам нужно было приготовить. «Что смеёшься?» — спросил я спокойно и заинтересованно прищурился. Всё же был в этом какой-то подвох. «Да просто!» сказал Дагон, но выдохнул под моим требовательным взглядом. Наставник никогда не смеялся просто так, а сейчас попробовал юлить. «Дело в том, что обычно на дуэлях, которые здесь происходят, довольно часто, кстати, дают другие блюда, даже из кондитерского дела. На моей памяти это первый раз, когда он просит сделать именно медовик». «Какие-то проблемы с медовиком?» спросил я и заскучал. Думаю, что дело в политике, и я был прав. Как-то я не особо интересовался возникновением тех или иных рецептов, в отличие от Дагона. Ему нужно было знать всё про каждую булочку, про каждый способ приготовления. Он был словно ходячая энциклопедия выпечки, но, видимо, в этом мире наставник ушёл ещё дальше. «Императрица Елизавета Алексеевна ненавидела мёд и блюда, сделанные на его основе». Начал догон, решив попутно меня просветить в политике. Елизавета была предыдущей императрицей, как я понял. Но на службу в императорский дворец взяли повара, который не знал об этой ее особенности. Может, его не просветили, либо же был злой умысел, непонятно. Но он сделал ей медовый торт. Елизавете понравилось блюдо, и в итоге она решила наградить повара. После этого Медовик стал довольно известным тортом в империи. «И как Медовик связан с графом?» — спросил его уже напрямую. «Не любил я долгие истории про политику. Хотелось быстрее добраться до сути». «А последний фаворит императрицы был родственником известного нам графа. И, кажется, он был как-то связан с Медовиком, но никто этого точно не знает». Хитро прищурился Дагон, смотря на графа. «Известно ли что что медовик для Зубовых стал особым десертом, который редко делали вне их дома. Люди такие люди, всему придают особый смысл». Последние слова Дагона были сказаны уже очень тихо. Я был с ним согласен. Люди умели обожествлять какие-то события в их жизни и возводить в абсолют простые вещи, Будь то кольца или же торты. Никогда этого не понимал. Это ведь всего лишь вещи. Хотя сейчас я чуть больше вникал в суть людей и догадывался, почему они так поступали. После того, как мы с бароном Кусковым дали свое согласие, всех повели в другой зал, который предназначался для дуэлей. Видимо, они действительно часто тут происходят. Два идентичных рабочих места стояли друг напротив друга. Перед и между ними было свободное пространство. Видимо, для того, чтобы следить за участниками. Немного пожалел, что не взял Дона, но я же предусмотрительный демон. У меня было с собой пара тузов в рукаве. Кусков первым выбрал место. Я же пожал плечами и встал на свободное. Когда я проходил к нему, то мне по дороге пожелали удачи и мастер Юдзиро, и мастер Дзян довольно смело с их стороны поддерживать того, на кого никто не ставил. Но они будто знали, что у барона не было и шанса на выигрыш в этой дуэли. «Можете начинать! У вас полтора часа!» Встал посередине граф Зубов, и его лицо будто сунулось «Странный он. Если не хотел, чтобы мы готовили ценности его рода, то и не говорил бы этого» но он будто принял какое-то важное для себя решение. Кусков тут же начал готовить. Я же стоял и смотрел на ингредиенты, которые были собраны в общей куче. Хм, вроде барон тоже был кондитером, как и его отмороженный друг Лакруа, и Кусков думал, что у него было преимущество, но не будем его расстраивать раньше времени. Я думал, классический медовик Готовился из сливочного масла, мёда, сахара, соды, муки и яиц. А крем между коржами был из сметаны и сахарной пудры. И, кстати, не зря я вспомнил про вихревых ласточек. Удивлю Дагона сегодня, пусть завидует. Я приступил к готовке. Как и в выпечке, всё начинается с теста. Но я же сегодня не пекарь, а кондитер. В большую кастрюлю выложил мёд, сахар и сливочное масло. Поставил на средний огонь и дождался, пока растопится сахар. Когда это произошло и масса начала закипать, то, не снимая с плиты теста, добавил соды и стал активно помешивать венчиком. Послышались восхищённые возгласы. «Точно, мастер догон крикнул кто-то из кулинаров. А Дагон стоит и лыбится. «Гордиться своим учеником?» Захотелось закатить глаза, но я сдержался и лишь искоса взглянул на шокированного Кускова, не прекращая работать венчиком. «Не ожидал таких навыков от простолюдина?» «Как легко с тебя слетела спесь, барон!» Масса начала хорошо пениться и увеличиваться в объёме. Она слегка потемнела, но это нормально. Когда масса перестала расти, я снял её с плиты. Вот тут ты и посмотрел на наставника. Достал из кармана яйца. И не те, что могли подумать, а вихревой ласточки. Они были обычного размера, как и куриные этого мира. Всё же демоническая птица. Её размеры далеки от местных ласточек. фер ну ты и козёл!» Услышал я шипение дагона когда понял, что у меня есть тот ингредиент, который после той встречи с гнездами наставник не смог больше достать. А я обзавелся ими недавно в зоне шестого круга. Спасибо моему секретарю. Пока я смотрел за боем Максимки, он увидел вдалеке этих вёртких птиц и успел стырить их яйца, не убивая самих ласточек. «Спасибо, наставник», — одними губами прошептал я и заржал громко. Эту зону еще не скоро закроют, после того, как там нашли неизвестного демона. Ну, то есть, братца. Так что навещу этих пташек в ближайшее время. Может, даже заберу парочку. Будут мне давать яйца, как домашние куры. Сора меня после этого попытается убить, ведь эти птички очень много гадят. Но это лишь планы на будущее. Добавил яйца и тщательно начал мешать массу венчиком лишь увеличивая скорость и продолжая вызывать восхищение у поваров. После дал ей немного остыть и понемногу начал вмешивать муку до однородности. Тесто было готово. Разделил его на равные части для будущих коржей и улыбнулся, глядя на Кускова. Тот заметно занервничал, потому что время шло, а он еще не закончил с тестом. Я же начал выкладывать коржи на пергамент, чтобы засунуть в духовую печь. Не дон, конечно, но сойдёт. Заготовки коржей были идеальными. И даже граф Зубов сделал шаг вперёд, чтобы убедиться в том, что видит. Перед тем, как отправить коржи в печь, я проткнул их вилкой. Небольшой секрет от Арсения. Нужно отправить ему подарок после. Надеюсь, граф Демидов не будет против. Я уже закончил с коржами, которые выпекались очень быстро из-за тонкого теста, и приступил к крему. Мне не нужна была техника, которая стояла на столе. Я попросту поместил в чашу сметану и сахарную пудру, начав взбивать крем вручную. От этого Кусков занервничал лишь сильнее и начал приготовление крема намного раньше, чем его коржи были готовы. Это выглядело нелепо. У него даже чуть противень не упал. Я был быстрее. Коржи успели остыть, крем готов, и я приступил к сборке торта. Собрав, я обсыпал его оставшейся крошкой и поднял голову на Кускова. И тут мои глаза опасно прищурились. Барон незаметно начал доставать из-за пазухи знакомую мне склянку, в которой я сразу узнал бурду чёрных. И это меня взбесило после недавнего провала. Дагон увидел, как я напрягся, и крикнул на предупреждение, обосновывая мои дальнейшие действия. Я схватил кондитерский нож и быстрее человеческого взгляда оказался за спиной Кускова, который почти добавил бурду сметанный крем. Я поднял его руку с зажатой склянкой и кондитерским ножом отрезал сжатую кисть. Но моя ярость не утихла на этом. Хотелось уничтожить червя, который решил отравить непонятной субстанцией всех поваров Ассоциации. И я не стал отказывать себе в этом удовольствии. Нож в следующее мгновение оказался у шеи Кускова, и вслед за этим голова барона покатилась по рабочему столу. Я медленно выпустил ослабевшее тело барона и пнул его руку так, что она оказалась между нашими рабочими пространствами. Люди были в шоке, что дуэль кулинаров превратилась в реальный поединок до смерти. Я спокойно подошёл к своему месту и облокотился о столешницу. «Торт готов. Я победил», — холодно сказал я, и первые хлопки послышались со стороны мастера Дзян. Что ж, дуэль всё же закончилась, как я того и хотел. Но, видимо, сейчас мне вновь придётся объясняться с Антоном и полицией. У Шараии точно не пропустят такое событие. Я цокнул языком и посмотрел на свой первый торт в этом мире. Новый мой шедевр. Могу ли я теперь считаться кондитером? Думаю, что меня назовут кровавым поваром после такого представления. Кондитер-мясник звучит как что-то родное. И, кстати, а какие свойства получил медовик? Хм, даже мне интересно.